Глава пятнадцатая. Что-то меня потревожило, и я проснулась, совсем того не желая. Слегка повернулась на кровати, положила ладошку по щеку и замерла. В нос ударил знакомый аромат мужского парфюма. Я резко распахнула глаза и от неожиданности приоткрыла рот. В кресле в углу спальни, в метре от кровати сидел Эльмир. Господи, хорошо, что я включаю ночник. Иначе бы умерла от страха, увидев в углу силуэт мужчины. «Ну, что он здесь делает?» И как попал в квартиру, я же закрывалась. Первая нарушить тишину не решалась. Хотя и было непривычно видеть в своей спальне мужчину, диким это не казалось. Наверное, только потому, что это был именно Бекетов. Окажись в моей спальне другой знакомый мне мужчина, не зная, что бы я сейчас чувствовала. Скорее всего, страх. «Чего не спишь?» услышала хриплый голос Эльмира. Он уже несколько минут не отпускал мой взгляд. Внутри что-то ёкнуло. Казалось, он смотрел в душу, пытаясь в ней что-то прочитать. Не знаю. Снова наступила тишина и его пронзительный взгляд. Если бы Эльмир не был так красив, то наверняка я бы не стеснялась его пристального внимания. Даже наоборот, пугалась бы. Но с ним всё было иначе. Сердце заходилось волнением не от страха, а от непонятного мне предвкушения. «Почему ты здесь?» «Не знаю». втон мне ответил он и, сложив руки в замок, добавил. «Захотелось так. А как ты попал в квартиру? Я же закрывала дверь». «У меня есть ключ, малышка». «Странно, что я об этом не догадалась». «Не было надобности». Он пожал плечами, продолжая неотрывно смотреть на меня. «А сейчас?» «Сейчас есть». «Эльмир, что теперь будет? Как твой клуб? Его не восстановить?» почему нет восстановить можно только былой популярности ему не вернуть мало кто захочет возвращаться в помещение где случился пожар мне очень жаль что так произошло это же наверняка огромные убытки я справлюсь сделаю ещё лучше я в тебе не сомневаюсь а вот я бы точно не смогла бизнес это не для меня я вообще не сильна ни в математике ни в языках я только готовить умею и это твой огромный плюс «В школе я тоже не был отличником». «Правда?» — удивлённо спросила я, и, приподнявшись на кровати, спиной улеглась на подушку, натягивая одеяло до подбородка. Эльмир кивнул и хмыкнул, заметив, как я продолжаю кутаться в одеяло. «Спала я в лёгкой пижаме, и потому сейчас было не совсем комфортно, ибо я боялась, что мужчина может увидеть что-то лишнее». «Может, но его этот сон? Пошли чего-нибудь выпьем», — неожиданно предложил Бекетов. «Хм...» «Но мне же утром в училище. Один денёчек пропустишь, я позвоню твоему руководителю». Я задумалась на несколько минут, возможно ли мне пропустить один день учёбы и посвятить время Эльмиру. «Ну а почему бы и нет, когда этот человек так много для меня сделал, поддерживал, когда мне это нужно было, и всегда был рядом, не говоря уже о финансовой помощи. А сейчас ему нужна моя поддержка». «Ладно». «К тому же я ничего не ела из заказа. Самой не очень хотелось». «Значит, устроим пир?» «А сколько времени?» «Три часа». «Да уж, устроим пир в три часа», — хмыкнула я, вызывая улыбку на лице Эльмира. «Потом в зале сгоню лишние калории». «Думаю, тебе это не грозит. Ты и так стройная». Его слова прозвучали как комплимент, отчего я немного смутилась, пряча носик в край одеяла. «Выйди, пожалуйста, мне нужно одеться». Бекетов положил руки на подлокотники и тут же их крепко сжал. В такие моменты мне становилось немного страшно. Я не понимала его действий, как и не понимала, с чем они связаны. Но Эльмир выждал несколько долгих для меня секунд, поднялся и вышел из спальни, прикрыв за собой двери. И такие его поступки придавали мне в нем уверенности. Я быстро переоделась в домашний спортивный костюм, волосы заплетать не стала, решив оставить их распущенными, только причесалась. И, отметив, что выгляжу нормально для позднего времени, пошла к Эльмиру. Мужчина уже вовсю хозяйничал на кухне, а я замерла у входа и просто любовалась им. Что-то мне в этом нравилось. Он был здесь свой, родной и очень кстати. Хотя разве Эльмира можно назвать не родным «Если что, я тебя вижу». Улыбнулся он, поворачиваясь ко мне с тарелкой суши в руках. «Немного странно видеть тебя у себя на кухне в начале четвертого утра». «Согласен с тобой. Присаживайся». Я кивнула и прошла вглубь. Эльмир уже накрыл на стол и даже открыл для меня вино, а себе нашёл в холодильнике пиво. Я сразу вчера всё убрала, как только мне привезли заказ, и есть ничего не стало. «Видимо, не зря. У тебя скоро день рождения». — отметила я, когда мы слопали уже половину сета. — Да, с тебя самый тёплый подарок, — хмыкнул Эльмир и взял бутылку с вином. — Тебе налить ещё? — Только немного, а то, кажется, я уже захмелела. — Впервые, наверное, ты так много пьёшь. Уже два бокала приговорила. — Ох, правда? Я и не заметила. Вино такое вкусное. Я и вправду немного захмелела, хотя чувствовала себя достаточно хорошо. А ведь могла уже и опьянеть вовсе, и до кровати не доползти. Алкоголик с меня тот ещё. Эльмир налил мне ещё полбокала, а для себя открыл вторую бутылку с пивом. «Кажется, я пью больше, чем ты». «Сегодня можно. Ты же дома, в безопасности. Только до кровати не доползу». Улыбнулась я и, взяв свой бокал, стукнула им о бутылку Эльмира. «Сделав пару глотков вина, вспомнила, что у меня в холодильнике лежит любимая Эльмиром красная рыба. Вчера днём покупала и специально оставила, чтобы его угостить. «Я же тебе рыбку оставляла!» — произнесла мысли вслух и, поставив бокал, поднялась из-за стола. Сделав пару шагов, почувствовала, как начала кружиться голова, и оттого, потеряв равновесие, начала падать. Но Бекетов вовремя меня перехватил. Приземлилась я мягко, прямо ему на колени». «Ох, прости. Я же сказал, что ты в безопасности». Почувствовала прикосновение его пальцев к щеке и резко распахнула глаза. Взгляд замер на слегка пухлых губах, а в душе появилось неожиданное желание. «Вот и спадки пора. Отнесу тебя». Эльмир поднялся вместе со мной, при этом так легко, словно я ничего не весело «Ты сильный. Просто ты очень лёгкая». Я не стала спорить, потому что мне было приятна его забота. Занеся меня в спальню, Эльмир уложил мое тельце на кровать, прикрыл одеялом, и я мигом уснула, даже не подумав снять себя костюм. А утром проснулась в трусиках и ночной маечке. Но это ладно, это второй вопрос. А первый — какого ёжика меня прижимает к кровати мужская рука? Распахнув глаза, я замерла и принялась прокручивать вчерашние события. А точнее, конкретно то, что произошло ночью — Знаю, что меня на кровать отнёс Эльмир, а дальше дальше ничего не знаю. Повернула голову и убедилась, что рядом со мной лежит именно он. Ну, конечно, кто бы ещё мог улечься в мою кровать? Эльмир тихо позвала пальцем, тыча в бок. Мм. Эльмир, вставай немедленно и отпусти меня. Он тут же открыл глаза, но вместо того, чтобы отпустить меня, приподнялся и подгрёб моё тельце под себя. Ты с ума сошёл, отпусти меня. Чш. Приложил палец к моим губам, а сам прижал меня к кровати своим тяжёлым телом. «Что такое?» — испуганно уточнила я, боясь пошевельнуться. «Ты меня ночью щупала?» «Чего?» «Шучу, шучу». И он отпустил меня, перекатился на спину, позволив мне выскользнуть из кровати. э видимо, утром уснул с тобой». «А переодел меня кто?» Я встала напротив Эльмира, уперев руки в бока. «Ты сама». «Я не помню такого». «Ты только уснула, как вдруг подскочила и давай стаскивать себя вещи». «Видит бог, я пытался тебя остановить». «Ой, а ну отвернись!» Я вспомнила, что стою перед ним в трусиках, и мне стало ужасно стыдно. «Быстро, быстро отвернись!» Я принялась искать свои штаны и, заприметив их на кресле, быстро натянула, дважды чуть не упав на пол. «Ты меня голой видел». «По крайней мере, тебе нечего стесняться. У тебя идеальная фигура. Все?» Он снова обернулся и замер взглядом на моей майке. «Мог бы и не смотреть. Воспользовался тем, что я пьяная, и пялился. Да ты... ты даже сейчас...» «Всё, всё, выхожу». Он поднялся с кровати, и я только сейчас поняла, что сам мужчина спал в одних штанах. «Господи, до да чего же у него красивое натренированное тело? Каждая мышца прорисована чётко. М, -м, м Иди!» Я резко отвернулась и указала рукой на двери. «Тебе, правда, нечего стесняться, Катюш!» Неожиданно для меня прошептал мне на ухо, от отчего я вздрогнула. А когда он вышел за дверь, прихватив с собой футболку, я, словно обессиленная, рухнула на кровать, локтями упершись в колени. ну что со мной происходит? Как это называется? Почему я млею от его вида, тем более вот такого? Он без футболки, и у меня ноги подкашиваются. Нужно срочно позвонить тете Вере, что-то мы давно чай с ней не пили». «Господи, что со мной происходит? Неужели я начинаю влюбляться?» «Да разве мне можно влюбляться в этого человека?» «Дура! Как я могла раздеться перед ним? Идиотка!» Шлёпнула себя по лбу и тут же подскочив, встала у большого зеркала, осматривая себя со всех сторон. «Интересно, а могу ли я понравиться такому мужчине, как Эльмир?» «Ну а что, фигура у меня вроде хорошая, да и лицо не страшное». «Хорошо, хоть трусы не сняла балда. Больно нужна я ему». Он давно взрослый, искушённый мужчина, и мне уж точно его нечем удивить. Эльмира интересуют совершенно другие девушки. Ну и что, что у меня пышная грудь и округлые бёдра? Зато я девственница и совсем неопытная. Да я даже не знаю, как мужчин соблазнять надо. Ой, да ну его, мысли глупые. Стянув с себя майку, быстро надела лифчик и кофту. Хотя, если честно, впору было надевать скафандр, чтобы хоть как-то спрятать свой стыд. Да, мне было дико стыдно, что я позволила себе так себя вести. Хотя, скорее, это алкоголь развязал мне руки. А ведь до этого я не позволяла себе такого. И никто меня ещё не видел голой. Расчесав белокурые волосы, заплела обычную косичку и, выдохнув, вышла из спальни. Но не сидеть же мне здесь целый день. В квартире стояла тишина. Воспользовавшись этим, я шмыгнула в ванную комнату, урвав для себя ещё минут десять. Но вечно умываться я не могла, о чём мне напомнил сам Эльмир. «Малышка, выходи, наш поздний завтрак уже готов», произнёс он через дверь, отчего я вздрогнула и снова брызнула в лицо прохладной водой. «Иду я на ваш поздний завтрак», пробурчала в ответ и, вытерев руки, щёлкнула замком. «Я уж думала идти спасать тебя», — авось утонула в ванной. «А я не купалась. Буду у грязной ходить, вонючкой». Эльмир вдруг громко расхохотался, а я в очередной раз смутилась и быстрым ходом направилась в кухню. «Ох, этот мужчина меня удивляет. Здесь пахло омлетом с беконом». «И когда только успел?» «Я знаю, что решил». Раздалось над ухом, и я вздрогнула от неожиданности. «Что?» «Буду приходить к тебе каждый вечер на ужин». «Чего-чего? Ты хочешь воспользоваться мной?» Я резко развернулась и взглядом застыла на его довольном лице. «Совсем немного. Смотри, а то вдруг мне так скоро надоест готовить» и я буду тебя кормить и невкусной едой». «Переживу как-то. Не отравишь же, в конце концов». Хмыкнул он и достал из-за спины мою косу. В двери позвонили. «Ты ждёшь кого-то?» Удивлённо спросил Эльмир, а я покачала головой, удивившись не меньше мужчины. «Нет, конечно. Тем более я в училище должна быть». Бекетов нахмурился и пошёл в прихожую открывать дверь. Я пошла следом. «Доброе утро, Эльмир Дамирович. Катя?» Про изнержение, бросая на меня мимолетный взгляд. доброе Кивнула и отошла. «Чего тебе?» «Эльмир Дамирович, тут это... посылка для Катерины?» Услышала о посылке и меня бросило в жар. Я только перестала думать о прошлой, как снова кто-то прислал. Наверняка очередную гадость. Кстати, вчерашнюю я больше не видела. «Кто прислал?» «Курьер, но я спросила, он сказал, что заказ делают анонимно. Вадика ко мне в кабинет в три часа». «Тебя в семь пусть сменит Сергей». Эльмир захлопнул дверь и с коробкой повернулся ко мне. Его глаза были наполнены злостью, а я прикусила губу. Мне ужасно не нравились эти сюрпризы. Со стуком поставив коробку на комод, Бекетов открыл её и достал оттуда красные трусики. «Блядь!» — выругался он, а моё сердце пустилось в пляс. Он полез дальше, и теперь в его руках оказался лифчик. Это был комплект красного белья только вот даже не повседневный, а снова пошлый и... Нет, просто развратный. Я крепко сжала кулаки, боясь подойти ближе. В руке Эльмира оказался... кляп? Я видела такое в одном американском сериале. Сука, убью его. Найду и убью. Но сначала Вадика придушу. Эльмир, малышка, признавайся, с кем замутила, а мне не сказала. «Эльмир, я... у меня нет знакомых парней, которые бы такое присылали. Ты же знаешь, я никогда тебя не обманывала». Он резко швырнул всё обратно в коробку и, обернувшись, посмотрел мне в глаза. «Знаю, Катюша, знаю». «Ты же веришь мне, что я к этому не причастна?» Его взгляд неожиданно изменился, стал мягче, и Эльмир, слегка улыбнувшись, подошёл ко мне. «Тебе незачем передо мной оправдываться. Это я так, к слову». Он обнял меня. Нежно, заботливо, и мне вдруг стало легче. Я знала, что только с Эльмиром я могу чувствовать себя в безопасности. «Будь дома, я вечером приеду», — произнёс он, и, поцеловав меня в щёку, начал обуваться. «Эльмир, пожалуйста, только не нарушай закон». «Порвать кому-то задницу, малышка, это не всегда нарушение закона. До вечера». Я вздохнула и закрыла за ним дверь. «Если он что-то надумал, значит, исполнит это».